Глава пятая. Две недели Лияра почти не видела Тивоя. Они пересекались разве что в постели, единственном месте, где муж усердствовал с завидным упорством. Вне спальни наследник Ловчих постоянно договаривался с супругой о встречах, но в последний момент с неприличным количеством извинений отменял свидание. Драконица поначалу не скучала, Несколько раз наведалась в княжескую библиотеку и набрала там легенд, повествующие о драконах, книжек по человеческому этикету и магии, и предалась чтению. Но книги, к сожалению, заканчивались слишком быстро, и сегодня перед завтраком Лияра твердо решила переговорить с князем. Пусть найдет ей дело. Нельзя же целыми днями просто так слоняться по замку и саду. Может быть, стоило прогуляться в огород, но идти к людям без надежного сопровождающего не хотелось. Крылатые всегда недолюбливали ловчих, и те отвечали взаимностью. Скорее всего, на нее и внимания не обратят, но проверять, что будет, узнай горожане в ней дракона, Лияра не хотела. К большому разочарованию князь на завтрак не пришел. Зато к концу трапезы, В Столовую пожаловал тевой, и, как ни в чем не бывало, устроился на стуле рядом. Как почевала моя чудесная супруга? Поинтересовался он, довольно улыбаясь и жестом приказывая удалиться снующим туда-сюда слугам. Лияра только покачала головой. Зачем спрашивает? Издевается, что ли? Прекрасно знает, что полночи ею, как куклы, забавлялся огромный мужчина а потом она селилась заснуть в его объятиях, потому что иначе на супружеском ложе было не поместиться. Хочешь, не хочешь, а приходилось терпеть эту досадную брачную близость. Да что говорить? Лияре казалось, она вся пропахла свежевыделанной кожей и тмином, и сколько ни мылась, этот аромат не желал уходить. «Ужасно!» — деланно вздохнула драконица. Сначала мне снилось, что на мою честь покушается жуткий гигантский крот, а потом страшный барсук утащил в свою нору и душил меня лапами. «Какая бурная фантазия у крылатых!» — Цокнул языком тевой. «Даже не думал, что ты видишь ситуацию так!» — улыбнулся. «Передай зверушкам, что Хвостатик в восторге!» «Хвостатик просто в ужасе от восторга!» Мечтает о смерти, потому что познал настоящее блаженство, и счастливее быть просто невозможно. Тивой покачал головой. Хохотнул и посмотрел на жену. Через двенадцать дней мы провожаем весну. Будет праздник. Размах, конечно, планируем не драконий, скромнее, но гостей прибудет много. Мы с отцом решили что тебе нужно традиционное парадное платье ловчих. Лияра хотела возразить, сказать, что у нее и без того полно отличных парадных платьев, и только традиционного ловчего ей не хватает. Но Тевой остановил. «Порадуй отца. Тебе пойдет любой наряд, а князю будет приятно». Драконица прищурилась, гадая. Уж не собирается ли супруг с помощью нелепого старомодного вида выставить ее на посмешище, дать понять всем бывшим, что супруга недостойна уважения. Махнул рукой. В конце концов, у нее тоже нет нотевой больших планов, так чего ради беспокоиться? Ну, ушушукаются за спиной в первый раз, что ли? Обычно мы приглашаем портного, но тебе пойдет на пользу визит в город, не унимался Тивой. Да и показать моего хвостатика округе будет не лишним, на всякий случай. Понимаю твое нежелание появляться в людных местах в одиночку, поэтому после завтрака мы с тобой идем на примерку. Расплылся в довольной масляной улыбке. Заодно и к Белошвейке заглянем, а то у тебя такие рубахи, что сердце охватывает жалость, и только потом тело отвоевывает похоть. Прямо хочется не просто поиметь, но и угостить печеным яблочком. Леяр усмехнулась. Свой замужний гардероб драконица отбирала с особой тщательностью и невероятно льстила то, что труды не пропали даром. Призывно она не выглядела. — У тебя сегодня так много свободного времени? — спросила она больше для поддержания беседы, чем действительно интересуясь планами супруга. Не собиралась отказываться от прогулки. Любые занятия лучше посиделок в заперти. «Надеюсь, пробыть с тобой весь день». Тивой, казалось, смутился, как ученик, которого поймали за списыванием. «Мне давно пора объяснить тебе, что и как, раз уж отказываешься от компаньонки. Не хочу, чтобы моя жена чувствовала себя лишней и скучала. Беременным это вредно». Лияра рассмеялась. А муж оказывается, считает, что у них уже все получилось. Ей бы такую наивную веру в свои силы. «Лучше найди мне дело», — ринулась в наступление драконица. У брата отвечала на прошение. «Знаю, где можно согласиться, где надо отказать. Умею облечь ответ в нужную форму, показать, кто главный, и не обидеть». У меня понятный почерк, я аккуратно, и не забываю ничего важного. Муж посмотрел на нее так, будто попросила пристроить ее в дом терпимости. Лияра нахмурилась, судорожно припоминая, что можно и что нельзя женщине ловчих, но никаких нарушенных запретов в голову не пришло. Наконец взгляд тевое смягчился и он поспешил объясниться. «У тебя есть дело — радовать супруга, — сказал строго, услаждать его взгляд, ублажать в постели, рожать его детей. Тем не менее, я готов уступить и позволить тебе развлечься обязанностями одного из отцовских помощников. Но кое-что хочу за свою милость». «И что же?» Насторожилась Яра? Прелюдию без отвара от твоей богини. Подмигнул Тевой. Пару раз. Подозреваю, будет достаточно. Я подумаю. Отрезала драконица и поднялась из-за стола. Все-таки стоит еще попытать счастье с князем. Как знать, может, сын с отцом по-разному относится к желанию женщины быть полезной. Пойду переоденусь. Тивой схватил ее и усадил к себе на колени. Обнял и чмокнул в шею. Подожди, прошептал он на ухо и, взяв в плен правую руку супруги, надел на ее средний палец перстень. Это еще что за побрякушка? Строго поинтересовалась Лияра. Яра? Так уж и побрякушка, с сомнением переспросил Тивой, Казалось, он даже обиделся немного. Драконица замялась. Перстень был неплох. Чистый, превосходно ограненный изумруд в золотой оправе. Камень был подходящего размера как раз на женскую руку. Строгий, выверенный вид. «Спасибо», выдавила Лияра и вырвала кисть из ладони супруга, Брать свои слова обратно не хотелось. «Это амулет», — поспешил пояснить Тивой, — «ослабляет магическое воздействие. Совсем убрать его невозможно, а уменьшить силу чужих заклинаний — вполне». «Воздействие человеческой магии?» — нахмурилась драконица и с сомнением посмотрела на мужа. «Он чародей и должен знать, что на нее эти штучки — «Не подействует». «Да», — неловко улыбнулся наследник Ловчих и крепче обнял жену. «Вероятно, решил, раз ли Яра не пытается вынырнуть из объятий, значит, ее все устраивает». Уткнулся носом драконица в затылок. «Прошу, носи. Мне так спокойнее. Если уже случился ребенок, он родится полукровкой», Как там, что подействовать неизвестно. Попробую защитить вас обоих. Сомневаюсь, что это нужно. Покачала головой Лияра и высвободилась из рук мужа. Пойду переоденусь. Тивой кивнул и вернулся к трапезе. Драконица проскочила коридор, лестницу и зашла в комнату. Позвонила служанке. Пока та возилась с платьем и прической, Лияра сидела на табурете и тайком разглядывала вены на руках. Бездетным самкам крылатых пламени не полагалось, и первым признаком беременности всегда становился бегущий по жилам огонь. Если речь шла о чистокровном малыше, родительницы узнавали о нем раньше, чем человеческие женщины, о своей тяжести. Регул у драконец не водилось, но огонь появлялся в жилах через неделю после зачатия. Как быстро это происходило в случае с полукровкой, Лияра не знала. Слишком редкие и постыдны были подобные связи. Не было никаких записей или воспоминаний. Вздохнула. «Надо бы поинтересоваться, с чего...» Чего и решил, что она уже понесла. Или ей просто так показалось? Грустно усмехнулась и посмотрела на себя в зеркало. Помнится, когда они только начали встречаться с Грегором, она тоже с надеждой вглядывалась в свои руки. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Напрасно. Им с советником не помогли ни горячие ночи, неудивительное родство душ, не желание обзавестись огнедышащим малышом. Кажется, целая вечность прошла с тех пор. А сейчас ли Яра и не знала толком, хочет ли ребенка от Грегора. Думала, что, отдавая ее тевою, советник жертвует своей любовью ради блага остальных. Но все чаще в голову закрадывалась другая мысль. А любил ли? если отдал так легко. Разве не должен был бороться и изыскивать способы остаться с ней? Уговорить Майрана, Предложить сбежать, в конце концов? Получалось, и для Грега, ее Грега, возвращение ипостаси оказалось куда важнее, чем жалкие чувства глупой драконицы. Прикусила губу и поморгала. Жизнь среди людей сказывалась пагубно. Глаза через раз были на мокром месте. Скрипнула дверь и в комнату вошел тевой. Служанка поклонилась и выбежала в коридор. Лияре показалось, что девушка боится наследника ловчих. Хотя, возможно, Ларчик открывался проще. Тевой, должно быть, ухлёстывал за ней, а сейчас перестал. Вот та и переживала. Муж ласково улыбнулся и, взяв ладони драконицы в свои, побудил встать на ноги, обнял и заглянул в глаза. «Мне не нравится, что ты грустишь», — констатировал он в полголоса. Осторожно поправил выпавшую из прически Ильяру прятку. «Но спрашивать о причинах тоски боюсь». Наклонился и нежно коснулся губами губ. Без намека на продолжение, скорее просто обозначая осторожный поцелуй. Пойдем, забежим к портнихе и белошвейке, а потом я приготовил сюрприз. Тебе должно понравиться. Хочу, чтобы понравилось. Пойдем, усмехнулась Лияра, раздумывая над внезапной вольностью супруга. Обычно Тивой не позволял себе поползновений, пока она не выпила отвар. Интересно, с какой пакостью связана его нежность на этот раз. Супруг предложил ей руку, и они чинно, как приличная чита, направились в город. Тесные торговые улицы шумели множеством голосов. Тучный, пышущий румянцем брюнет зазывал в лавку, Худой веснушчатый юноша предлагал попробовать редких деликатесов на месте. Светило теплое солнце, пахло сыром, копченой рыбой и солеными огурцами. За углом шумно спорили о цене и хвалили столовое серебро. Лия рассмотрела вокруг с неподдельным интересом. Торговля у драконов шла куда спокойнее, тротуары были просторнее и зевак гуляла поменьше. Здесь же шаталось полно народу. Того и гляди, столкнешься плечом или с булочником, или с предсказателем будущего. Тевой уверенно свернул с главной улицы, и они оказались напротив большой лавки с тканями и портновской мастерской Аларта и семья» по соседству. Лияра почувствовала, как холодный страх сжимает плечи. Сейчас все заметят, что она дракон, и никто не возьмется предсказать, как отреагирует. Различия с людьми не бросались в глаза, но ошибиться и принять Лияру за человека было невозможно. Супруг учтиво открыл перед ней дверь. Драконица шагнула внутрь и сняла капюшон. Первое, что бросилось в глаза, удивленные лица двух юных прелестниц, которые, судя по всему, ожидали свой заказ. Не взялась бы точно сказать, страха или любопытства в симпатичных мордашках проглядывалось больше. Тивой зашел следом, и мастерская заполнилась шарканьем почтительных поклонов и приторным «Мой господин». При лестнице забыли о драконице и уставились на сына князя. Рассматривали, не скрываясь, будто приценивались к товару на рынке. Тивой явно нравился им. Лияра поморщилась. Не помнила за мужем особой привлекательности, разве что ростом высок и строен, но таких, как он, каждый пятый, особенно среди воинов. Подбежала портниха. Сверкнула на супругов оценивающим взглядом ясных глаз. Охая и, рассыпаясь в любезностях, повела Лияру с супругом в отдельную комнату. В светлом помещении пахло пылью и красками. Тевой уселся на диванчик около двери, а драконицы помогли скинуть платье и принялись снимать мерки. Партниха держалась молодцом. Лишь временами Лияра замечала, что у женщины немного трясутся руки. Драконица улыбалась, мысленно радуясь, что не всякие знают про утерянную животную ипостась. Временами это оказывалось на руку. По крайней мере, измерительной лентой портниха орудовала молча, и яре, царившая тишина, ужасно нравилась. Супруг с интересом наблюдал за процессом и к концу измерений явно не отказался бы побыть с женой наедине но тоже вел себя достойно. Лишь попросил переписать для него мерки и, дождавшись бумагу с циферками, поспешил прихватить жену и отчалить. «Зачем они тебе?» поинтересовалась ли Яра судьбой записей, когда они с тевоем отошли от мастерской достаточно далеко. «Решил не тащить тебя к Белошвейке, просто не выдержу», усмехнулся наследник Ловчих, сжимая ее локоть. Закажу все нужное сам. В нашей спальне будет женщина, одетая по моему вкусу. Куда теперь?» Постаралась сменить тему Лияра. Рассуждения мужа о постели не сулили ничего хорошего. Впрочем, плохого тоже. Заставлять ее тевой не станет. А с отваром все едино. Перетерпеть пляски сумасшедшего и можно будет отдохнуть спокойно. «На башню!» — отрапортовал супруг. «Нашел тебе смирную птицу. Научу летать». Лияра остановилась и посмотрела мужу в глаза. Хотелось его обнять, но она не решилась. Ничего лучше полета и придумать было невозможно. «Не знаю, как благодарить тебя, Тиф. Поцелуй меня там». «На башне», — улыбнулся супруг, — «будет достаточно». Драконица рассмеялась. «Это как полетаем!» И тут же скомандовала. «Веди в туннель!» Тевой только головой покачал. На башню попали из замка. Через ход в один конец. чего то вдвоем с им путь преодолели быстрее, хотя ли Яра жизнь свою готова была поставить, В туннеле ничего не изменилось. Супруг нес корзину с едой для пикника и время от времени подтрунивал над благоверной. Драконица интересовалась человеческой магией, а он всячески подчеркивал, что крылатым не поддадутся ювелирные настройки, они всю жизнь будут управлять лишь грубой энергией. Лияра фыркала и добродушно ворчала. К особенностям и различиям в магическом ремесле она давно привыкла. Наверху, как обычно, гулял ледяной ветер. Снега на горах хоть и стало меньше, но он и не думал сдаваться окончательно. Уже знающим взглядом Лияра нашла часовых и вздохнула. Забыла, когда последний раз была в нормальном одиночестве. Тевой обнялся со спины. Лияра не возражала. Было так холодно, что большое теплое тело рядом только радовало. Но окутывали запахи кожи и тмина, ветер приносил отголоски духа талого снега, а драконица не спешила морщиться. Сегодня все это погружало в спокойную надежность. Не знала, нужна ли она, просто наслаждалась моментом. Стояли в обнимку, кажется, вечность. Молчали. Любовались горами с высоты, гордым отшельничеством камня, неровной чистотой снеговых шапок, небом таким безоблачным, что выглядело ненастоящим, и безжалостным, напоминавшим о весне солнцем. «Скажи, Лея», — осторожно поинтересовался Тивой, не выпуская жену из объятий, — «если ты уже беременна, можно летать». Наши женщины, пока носят детей, держатся от птиц подальше. «Мне можно, я устроена по-другому», — усмехнулась Лияра. «Я же дракон. Могучий, наводящий страх на окрестные небеса. Предлагаю начать». Наследник Ловчих не стал сомневаться в ее мощи. Освободил из кольца рук и чмокнул в макушку. «Делаем круг». Потом обедаем здесь, а после вернемся через ближайшую деревню. Идет? Вполне. «Птицей управляй, как лошадью», — продолжил тевой тоном наставника. «Помни, в небе вы единое целое. Но я рядом, если что, постараюсь помочь. Самка смирная, разве что медленная, но тебе сейчас без надобности скорость. Все поняла?» «Да». Стевой пронзительно свистнул, и на зов явились две серые птицы. То ли птахи были другие, то ли Лияра уже успела привыкнуть к ним. Но сегодня пернатые выглядели скорее дружественно, чем угрожающе. Фиолетовые глаза сверкали легкой насмешкой, а клювы будто зазывали поговорить. Наследник ловчих помог драконице забраться в седло, И отдал указание взлетать. Поначалу птица не послушалась ее, но Лияра натянула поводья, и, тяжело взмахнув крыльями, пернатая подруга взмыла ввысь. Дальше все было как пописаному. Пожиратель слушался беспрекословно. А как ладить с воздушными потоками, Лияра прекрасно знала. Чего еще пытался руководить птицей драконицей, но после. Сообразив, что жена справляется без него, просто полетел рядом. Лияре хотелось плакать от счастья. Все опять утратило значение. Остались лишь она, небо и свобода. Отдаваясь лучам солнца и ветру, драконица летела, куда глаза глядят, и тевой лишь патрулировал рядом. На лице мужа изредка проглядывала – Беспокойство, но после он, видимо, вспоминал, что женат на драконице и цеплял на себя беззаботный вид. Сама не зная почему, пролетая над горами, Лияра повернула прочь от крепости. Тевой завис рядом. «Там небезопасно, земли горных магов!» — выкрикнул он. «Возвращайся!» «Я туда и обратно!» По-детски заверила драконица, пытаясь перекричать ветер. «Быстренько!» «Недалеко!» — разрешил Тивой, но также неотступно последовал за ней. Пожиратель чинно плыл по небу, а Лия рассмотрела вниз. Любовалась острыми хребтами, одинокими голубыми озерами и редкими, еще не готовыми к лету кустарниками. Прищурилась разглядывая странную, окруженную людьми, муравьями, конструкцию под крылом. Нечто среднее между гигантским луком и катапультой. А потом воздух будто хлыстом ударили, и шею птицы пронзила большая стрела. Пернатая подруга встрепенулась и камнем полетела к земле. Лияра даже испугаться толком не успела.